Европа продолжала получать от бывалых русских людей легендарные сведения о землях к востоку от Сибири. В 1680 году ученый серб Юрий Крыжанич, живший в Тобольске, писал, что ленские и нерченские сборщики ЕСАКА прошли всю Сибирь от океана. У морского края Сибири они видели плавучие льды. Но на вопрос, есть ли какой-либо материк между Ледовитым и Восточным морями, землепроходцы отвечали отрицательно. Кстати сказать, Тобольск в те годы, по свидетельству иноземцев, был никак не меньше Орлеана. В Тобольск стекались вести от землепроходцев, изучавших Сибирь от Ледовитого моря до пустынь Монголии. Именно при Крижаниче в Тобольске одним путешественникам были получены расспросные сведения о Тибете, Далай-Ламе, Бухаре. Вероятно, из Тобольска в Москву дошло сказание об острове против Устья Колымы, где отуземцы занимаются охотой на бегемотов. Иезуит Филипп Авриль внимательно слушал и прилежно записал эту легенду. Ее в 1686 году рассказывал Аврилю словоохотливый и любознательный Иван Мусин Пушкин, сановник сибирского приказа. Разговор начался с того, что собеседники стали решать вопрос, откуда произошло население Америки. Ученый иезуит, видимо, читал первые ученые труды об Америке, начиная от творений «Симон». Петра Мартира и Франциско Лопеса Гомора. Русскому воеводе вполне доступна была знаменитая хроника Мартина Бельского. Мусин Пушкин прямо заявил и иезуиту, что обитатели Америки произошли именно от жителей острова близ Колымы. Охотясь на бегемотов и выезжая на море для этой цели не в одиночку, а целыми семьями, Колымские островитяне вполне могли достигать берегов Америки на плавающих льдинах. Мусин Пушкин был совершенно убежден в том, что северная оконечность Америки лежит неподалеку от той части Азии, которая прилегает к Татарскому морю. Воевода уверял, что на побережье Америки водятся те же животные, что и в Москве, особенно бобры. а бобры эти могли перейти на американский берег по ледяному покрову. Больше того, жители этой части Америки, — говорил Мусин Пушкин, — очень похожи на обитателей острова близ Так Мусин Пушкин предвосхитил современную нам теорию родства некоторых сибирских народов с туземцами Аляски. изуит Филипп Авриль, — так запомнил этот рассказ, что записал. «Надо бы для удостоверения в деле столь важном разведать об языках, коими говорят два упомянутые, похожие один на другой народы, живущие один в Азии, другой в Америке. Ибо если бы открылось сходство в языке, то и сомнения в сходстве их более никакого не оставалось бы». Надо, конечно, объяснить, что бегемоты Авриля были моржами, а, может быть, и морскими коровами, которых было еще легче принять за толстокожих животных тропических стран, знакомых Европе по сказаниям космографов. Прошло еще года два, и Жан-Франсуа Жарбельон, тоже ученый и иезуит, вновь получил от московитов ценные сведения о северо-востоке Московии, смежных странах. Среди собеседников Жербельёна, кстати, сказать, был русский, который долго жил в Пекине и даже получил там чин мандарина. Этот русский мандарин родом был из Тобольска.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 Известно, что в 1697 году Лейбниц советовал Петру Первому исследовать берега Северо-Восточной Азии, чтобы узнать, соединяется ли Азия с Америкой, или же они разделены проливом. Как раз в это время устюжский пахарь и сибирский сборщик Ясака Владимир Атласов еще служил на Анадырь-реке. Собирая есаак Владимир Атласов накрепко помнил приказ тех лет, данный всем сибирским землепроходцам расспрашивать и разведывать про китайское, никаннское и индейское царства, про золото и дорогую кость и самоцветы, не говоря уже о мехах, которые Атласов должен был добывать все время. Получилось так, что Атласов держал в своих руках аляскинских соболей. Как это совершилось? В одной из сказок своих он говорил о необходимом носе между Колымой и Анадарем. Необходимый нос с тех пор не раз упоминался в донесениях других древних наших исследователей. В атласовских записях было прямо сказано, что против необходимого носа в море лежит большой остров, откуда зимой... По льду приходят иноземцы, говорят своим языком и приносят соболи. Соболь и Михайти Атласову не понравились. Всем известно, что якутский соболь считался лучшим. В представлении русских людей того времени большая земля Америки была островом. Такое мнение было очень упорным. Надо еще заметить, что часто большой землей назывались и Медвежьи, и острова Диамида. Так или иначе, сибирские удальцы грезили тогда не лукоморьем, открытым учеными-иноземцами с берегов Рейна, а более очевидной большой американской землей. Для них впервые стали выступать из безграничных просторов неведомого и те острова, которые впоследствии получили название Командорских. О них сообщил в якутской приказной избе Михаил Насеткин в 1710 году. а узнал он о командорах лет за восемь до своего доклада якутскому воеводе. В то время Мичман Беринг принимал команду над двенадцати пушечной шнявой в Таганроге, Троицке, еще не помышляя ни о каких странствиях в ледяных морях. Сказки открывателей не пропадали даром. Якутский воевода Дорофей Траурнихт Приказал проверить сообщения Атласова, Насеткина и других. Из письма шведского резидента в России Родоса королеве Христине мы знаем, что якутские воеводы еще в середине 17-го столетия предполагали послать экспедицию для поисков берегов Америки. Петр Великий снаряжал особых людей, которые ходили к ледовитому мысу. Из нетерпеливого напоминания Лейбница 1711 год. Можно полагать, что данные этого похода могли помочь в решении спора о существовании моря между Азией и Америкой. Лебниц запрашивал Брюса об итогах хождения к Ледяному мысу. Кто были эти люди, посещавшие далекий мыс? Я ищу их следы в своей картотеке, И под тем же 1711 годом нахожу свидетельства сибирских летописей, примечания Миллера и нашего современника-академика Берга. Свидетельства эти сходятся, и круг их сужается. Внутри круга остается служилый человек Пётр Попов. Проследим за его деятельностью в 1710-11 годах. Пётр Ильин Попов. К носу ходил не один. Его сопровождали промышленный человек Егор Толдин и новокрещен Юкагир Иван Терешкин. Они выясняли, не значится ли из того носу, какие в море острова. Делали чертежи, вели опрос населения. Носовые чукчи дружно подтвердили, что и прежде всего русские люди у них чукач морем бывали. Медленно разворачивается перед нашим взором грамота пятидесятника Матвея Скребыкина, начальника Анадорского острога, в которой описан подвиг Петра Попова. Вот что он в частности сведал о земле чукчей. Против того Аннанадорского носу с обеих сторон, С Ковымского моря и Сананадрского, Езде, значится, остров. И про тот остров подлинно ему Петру Сказывали носовые чухчи, макачкины, с родниками. Езде на том острову люди зубатые, А вероде иной, Всякой обыкности и языку Не их чукотского особой. И из давних делет и поныне у них носовых чукач с теми островными людьми меж собою немирно, ходят друг на друга с боем, а бой, у тех островных людей, лучной, и у чукач такой же. И он, Пётр, с товарищем, тех островных людей, у них чукач, взятых в полуну, видал человек с десять А зубы у тех людей, кроме природных, есть вставленные моржового зубья маленькие кости, подле природные в щеках. А с того деносу на тот остров летним временем в байдарах веслами перебегают одним днем, а зимою на оленях налегке переезжают одним же днем. И езде на том острове всякий зверь, соболи и куницы, и волки, и росомахи, и медведи белые, и морские бобры, и держат де у себя великие табуны оленей. А кормятся де они морскими зверями и ягодами, и кореньем, и травою. И всякой на том острову есть де лес, кедр, сосна, ельник, пихтовник, листвяк. И тот островной лес, он, Петр с товарищей у них, Чукач в байдарах и в ветках и в юртах видели. А живут, где они, островные люди, собою так аж, что де и они чукчи. И начальных, де людей, никаких у них нет. Островных, де людей, применяясь он же Макачкин, и островные люди, которые у них чукач, в полону, сказывали ему Петру с товарищи, ездя при них чукчах остров». И он, Макачкин на том острове бывал по многие годы в походах. И называют они Чукчи тот остров «большой землёю». Так записывал Матвей скрибыкин слова Петра Попова. «Нет сомнения в том, что остров против анандерского носа — материк Северной Америки, Новый Свет, аляк-шак на эскимосском языке». а зубатые люди — это эскимосы Северной Америки. Если Попов видел в плену у Чукчи аляскинских эскимосов, безусловно, жителей Приморской области, то около 1715 года на Камчатке был отыскан пленник, выходец с материка Аляски. Жил на Камчатке человек иностранный, который по причине камчатских мелких кедровых орехов и низких кустов, на коих растут те орехи, объявляла себе, что он родился в такой земле, где растут кедровые дерева высокие, и на них орехи гораздо крупнее камчатских, а сия де земля лежит от Камчатки на восток. В ней де есть большие реки, которые впали в Камчатское море. Жителям де имя Тонтолы, они обыкновениями схожи с камчедалами, и употребляют к водяному ходу такие же кожаные суда или байдары, как и камчадалы. Назад, где тому много лет, приехал он с земляками своими на Карагинский остров, где товарищи его от тамошних жителей убиты, а он, оставшись один, ушел на Камчатку». Говорят, что Давитуса Беринга дошло впоследствии это сказание о пришельце из кедровых лесов Нового Света. Берг, большой знаток истории Камчатки и Аляски, изучив это свидетельство, пришел к выводу, что выходец с Аляски рассказывал об Юконе, и именно на берегах Юканских надо искать народ тонтолов. Так в самом начале XVIII века русские на Камчатке, в Чукотке, встретили выходцев с Аляски. Америка была где-то рядом с Чукотской землей, а Надырью — Охотском. До Нового Света было рукой подать. Он лежал близко, за переливами, как думали и об Апонском царстве бородатые камчатские мореходы. В 1716 году полковнику Елчину было приказано искать большую землю, но поход не состоялся. В том же году Лебниц вновь взывал к мудрости Петра Великого, «Я надеюсь, что через него мы узнаем, соединена ли Азия с Америкой», так уповал на Петра ученый. Через три года поручик евреинов и Лужин получили известный указ с предложением выяснить, сошлась ли Америка с Азией. Но они... Во время своего плавания были ближе к Японии, чем к берегу Большой Земли. Когда Петр I ходил на Дербент, произошел знаменательный разговор царя с его любимцем Фёдором Соймоновым. Последний еще в 1722 году был убежден в том, что Камчатка лежит неподалеку от западного берега Америки, что остров Калифорния, Уповательно не в дальнем расстоянии Найтиться может соймонов уже тогда Оставил вопрос о связях Камчатки С Америкой, Японией, Филиппинами О поисках острова Калифорния Камчатка была окном В Азию, Индию, Америку И почти на смертном одре Великий Шкипер Вспомнил все, что знал он О возможном пути в Китай, Индию и Америку через русские ледяные моря. Пётр сказал генерал-адмиралу Апраксину, «На сей морской карте проложенный путь, называемый Аниан, проложен не напрасно. В последнем путешествии моем в разговорах слышал я от ученых людей, что такое обретение возможно. Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу через искусство и науки. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских? Вот когда в России снова вспомнили о сказочном Аняне. Петру могла быть уже известна книга Паттера Жозефа Францеа Лафито. об индейцах Канады. Лафито, между прочим, подобно смоленскому воеводе Мусину Пушкину, предполагал, что индейцы пришли в Америку из Азии. Джованни Батиста Вико, творец оснований новой науки историограф королевства неаполитанского, не прошел мимо этого утверждения патера Лафито и отвел ему несколько строк в своем знаменитом трактате. В год смерти Петра I наследники известного картографа Гомана из Нюрнберга, выполнявшего постоянные заказы царя-морехода, выпустили Большой Атлас. В Атласе была карта номер 88, на которой впервые была изображена Камчатка. Против оконечности Азии на карте были показаны два острова и один остров огромной величины. Исследователи видят в малых островах этих острова Диамида, а в большом острове ту же большую землю Аляску. В заголовке карты Гомона говорится, что земля Камчадалия и окружающие ее морские просторы были открыты и пройдены сибирскими ловцами соболей. Несомненно, что Гомон пользовался русскими сведениями не только о Камчадалии, но и о Большой Земле Нового Света. Через год в Петербурге объявился казачий голова Афанасий Шестаков из Якутска. Неграмотный он, однако, берег как святыню несколько привезенных им карт. Неизвестный составитель на одной из этих карт изобразил берег Большой Земли. Шестаков горел благородным рвением ступить на неведомый берег. Как казачьему голове, ему еще очень хотелось покорить Чукчей и привести их в российское подданство. Шостакову дали средства, дали людей, а карты, видимо, тогда же отобрали. шестаковские карты давно бесследно исчезли. Говорят, что их в свое время имели на руках Миллер и Делиль. Ученые нашей эпохи знают, что в Национальной библиотеке в Париже Хранилась лишь французская копия карты казачьего головы. Шестакову дали в помощники ученых людей геодезиста Михаила Гвоздева, капитана Дмитрия Павлуцкого, подштурмана Ивана Федорова и 400 тобольских казаков. Тем временем Витус Беринг с мостика Бота Святой Гавриил видел раскинувшиеся вокруг воды пролива который был открыт задолго до него Семёном Дежневым. Беринг в это плавание, как известно, заметил острова Шумагина, недалеко от южного края Аляски, открыл Командоры и остров Святого Лаврентия. Но Беринг не видел берегов Нового Света. Он повернул обратно. Зато Афанасий Шестаков ринулся к Большой Земле. На кораблях «Лев» и «Восточный и Гавриил» он отправился к Пенжинской губе. Он думал пройти кустью устью Анадыря и оттуда двигаться, огибая Камчатку к заветной Большой земле. Но шестаков был убит чукчами, а корабль «Лев» сожжен коряками. Сказание о Большой земле жило в сердцах русских людей. В год гибели Шестакова на чукотском носу побывал служилый Афанасий Мельников. Чукотский нос — мыс Дежнёва. Он сам был свидетелем того, как к носовым чукчам пришли те самые зубатые люди с морского острова, до которого с мыса Дежнёва было лишь один день ходу. Люди с зубами из моржовой кости, вставленными в прорези щёк, сказали Мельникову, что от их острова до Большой Земли только один день пути. В обетованной Большой Земле водятся бобры, лисицы и соболи. Вскоре и Дмитрий Павлуцкий увидел эскимосов. 14 июля 1731 года он бился, уже не в первый раз, с воинственными чукчами близ мыса Дежнева. Павлуцкий начальствовал над большим отрядом, с ним было около 500 русских юкагиров и коряков. Бой был жестоким и долгим. Тела чукчей покрывали приморскую тундру, и русские, осматривая поверженных врагов, нашли среди них тело зубатого человека. У него на губе были дыры, в которые вставляются зубы, из моржовых зубов вырезанные. Историки полагают, что в бою с отрядом Павлуцкого принимали участие союзники Чукчи-Эскимосы с острова Диамида. Это было первое сражение русских с обитателями Севера Нового Света.